Часть вторая. Действие первое. Живописная местность. Фауст лежит утомленный на цветущем лугу в беспокойном сне. Сумерки. Над Фаустом парит хор прелестных малюток духов. Арель. Пение, сопровождаемое звуком эоловых арф. В дни, когда весна сияет, дождь цветов повсюду льет, Поле в зелень одевает, Смертным радости несет. Крошек эльфов дух великий Всем спешит смягчить печали. Свят ли он, Иль грешник дикий, Несчастливца эльфам жаль? Вы, что сюда слетелись В рой свободный, Исполните долг эльфов благородный, Смирите в нем свирепый пыл борьбы, Смягчите боль жестокую упрека, Изгладьте память ужасов судьбы В безмолвии ночном четыре срока». Не медлитешь, слетясь со всех сторон, Его склоните нежно к изголовью. Рассою лето, окропился любовью, Усталый расправит члены сон, И день он встретит бодр и укреплен. И так скорее подвиг свой начните, К святому свету вновь его верните. Хор эльфов по одиночке, по два и по нескольку, Чередуясь и соединяясь. Сиренада Теплый воздух безмятежен, тихо в зелени полян, Сладок запах и безбрежен легкий вечера туман. Нашепчите ж мир ночлега детским отдыхом маня, И отчаям усталым нега пусть затворит двери дня. Натурно! Ночь восходит, рассыпая сотни звезд по небесам, Рой светил, горит мерцая, блещет здесь, сияет там, Спят озер зеркальных воды, Чисто небо, ночь ясна, И над тихим сном природы Пышно царствует луна. Маттутино Пусть текут часы забвения, Грусть и радость устраня. Близко время исцеления, Верь же вновь сиянию дня. По долине меж холмами Тихо в зелени дерев И с ребристыми волнами Нива сыплет свой посев. Рэвэй Достижимы все стремления Посмотри, заря и сна Слабо цепи усыпления Сброй же, сбрось оковы сна Межмедлительной толпою Будь творцом отважных дел Всемогущ, кто чист душою Восприимчив, быстр и смел Сильный шум возвещает восход солнца Орель! чу, шумят, бушуют оры Шум их слышат духов хоры Новый день увидят взоры Чу скрипят ворота неба, чу гремят колеса Феба, Сколько шуму вносит свет! Трубный звук гудит и мчится, Слепнут очи, слух дивится, Лишь для смертных шума нет. Поскорей к цветам спешите, Глубже, глубже в них нырните, Скройтесь в листьях, в щели скал, Чтоб ваш шум не оглушал. Фауст Опять ты жизнь живой струёю льешься. «Приветствуешь вновь утро золотое! Земля, ты вечно дивной остаешься, и в эту ночь ты в сладостном покое дышала, мне готовя наслаждение, внушая мне желание неземное и к жизни высшее бодрое стремление. Проснулся мир, и в роще воспевает хор стоголосы жизни пробуждения. Туман долины флером одевает, но озаряет небо предо мною их глубину». Вот ветка выступает, не скрытая таинственную мглою. За цветом цвет является ликуя, и блещет лист трепещущей росою. О чудный вид! Здесь, как в раю, сижу я. А там, вверху, зажглись огор вершины, зардели сейчас веселый торжествуя. Вы прежде всех узрели из полины тот совет, который нам теперь сияет. Но вот холмы и тихие долины Веселый луч повсюду озаряет. И ниже все светлеют очертания. Вот солнце диск, увы, он ослепляет. Я отвернусь, не вынести сияние. Не так ли в нас высокие стремления Лелеют часто гордые желания И раскрывают двери исполнения? Но сразу мы в испуге отступаем, Огнем объятые полны смущения. Лишь свет от жизни мы зажечь желаем,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 Входит император с блестящей свитой и садится на трон. Справа от него становится астролог. Император. «Привет, друзья! Я рад вполне. Вокруг меня мой двор собрался. Мудрец со мной. Куда ж девался дурак мой шут, скажите мне?» Юнкер. «За вашим шлейфом он влачился, упал при входе и разбился. Толстяк был поднят, унесен. Не знаю, пьян или умер он?» Другой юнкер. За ним другой. Откуда взялся, не знаю. Быстро протолкался. Одет был очень пышно он, но безобразен и смешон. Уж он пробрался до чертога. Но алибарды у порога, пред ним скрестила стража тут. Да вот и он, тот смелый шут. Мефистофель, преклоняя колено перед троном. Что ненавистно и отрадно, что всяк и звать и гнать готов. Что все ругают беспощадно, чтоб защищать в конце концов. «Кого ты звать не должен смело? Чье имя всех себе влекло? Что к трону путь найти сумело? Что гнать само себя могло?» «Император!» «Довольно, Шут, слова плести лукаво. Твои загадки здесь не кстати, правы. «Загадки любы этим господам. Им разгадай их. Это будет нам приятней. Старый Шут покинул сцену. Пожалуй, стань сюда, ему на смену!» Мефистофель становится по левую сторону трона Говор толпы Вот шут другой, к другой беде Откуда он? Как он вошел? Приялся прежний, прежний где? Тот бочка был, а этот кол Император Итак, вот други дорогие, привет Сошлись предо мной, вы под счастливой звездой Сулит нам небо радости большие Хотели мы взглянуть на божий свет повеселей, а дело освободиться и маскарадом пышным насладиться. Помех, казалось, для веселья нет. К чему сошлись на скучный мы совет? Сказали вы, так надо. Покоряюсь, и вот пред вами я теперь являюсь. Канцлер, как лик святых сиянием окружен, так добродетель высшее венчает чело владыки, и ею обладает лишь он один, и всем он одарен». Все, что народу нужно, люба, мило, нам божество в лице его явило. Увы, к чему рассудка полнота, десницы щедрость, сердце доброта, когда кругом все стонет и страдает, одна беда другую порождает. Из этой залы, где стоит твой трон, взгляни на царство, будто тяжкий сон увидишь. Зло за злом распространилось, и беззаконье тяжкое в закон в империи повсюду обратилось». Наглец присваивает жен, стада, светильник, крест церковный. Хвалясь добычею греховной, живет без наказания он. Исцы стоят в судебной зале, судья на пышном троне ждет. Но вот преступники восстали, и наглый заговор растет. За тех, кто истинно греховен, стоит сообщников семья. И вот невинному виновен, гласит обманутый судья. И так готово все разбиться, все государство гибель ждет. «Где ж чувству чистому развиться, что к справедливости ведет? Перед с или ходеем готов и честный ниц упасть. Судья, свою утратив власть, примкнет, в конце концов, к злодеям. Рассказ мой мрачен, но, поверь, еще мрачнее жизнь теперь». Пауза. «И нам нельзя откладывать решение. среди этой бездны зла и разрушения, и самый сан небезопасен твой». «Жуя начальник» все нынче пуйны удержу не знают теснят друг друга грабят убивают не слушают команды никакой упрямый бюргер за стенами и рыцарь в каменном гнезде сидят себе смеясь над нами и нас не слушают нигде наемные роптать солдаты стали упорно платы требуют у нас и если б мы им так не задолжали они бы нас покинули сейчас чего бы себе они не запросили не дать попробуй будешь сам не рад Мы защищать им царство поручили, они ж его разграбить норовят. Пол царства гибнет, на раздолье они всю страну сметут, а короли там, на престоле, опасности не осознают. Казначей, взывать к союзникам немного проку. Обещанных субсидий нет притока. Казна у нас пустой водопровод. В своих обширных владениях какие нынче господа в имениях? Куда ни глянь, везде живет не тот, кто прежде жил, всяк нынче независим. Мы смотрим, что по вкусу мы пришлись им, а подчинить ни в чем не можем их. Мы столько прав гражданских надавали, что не осталось прав для нас самих. От разных партий, как бы их ни звали, поддержки тоже нет на этот раз. Хвала и брань их безразличны стали, бесплодна их любовь и злость для нас. Ни гибелинов нет, ни гвелфов нет и следу. Все спрятались, потребен отдых им. Кто нынче станет помогать соседу? Все делом заняты своим. У золота все двери на запоре, вся для себя лишь копит. Вот в чем горе. А наш сундук, увы, нет денег в нем. Костелян. Беда и у меня. Огромные издержки наши. Как неэкономные, тратим и все больше с каждым днем. Для поваров, как прежде, нет стеснения. Бараны, зайцы, кабаны, олени, у них еще в порядке, как всегда. Индейки, гуси, утки, цыплята, доход наш верный. шлют их таровато. Все это есть, в вине одном нужда. Где прежде полных бочек массы были и лучших сборов лучший цвет хранили, все до последней капли истребили, попойки вечные сиятельных господ. Для них открыл магистрат подвалы, и вот звенят их чаши и бокалы. Все под столом лежат, и пьянство все растет. «Я счет веду. Платить за все ведь надо. И ростовщик нам не дает пощады. По векселям он вечно заберет изрядный куш на много лет вперед. Давно у нас уж свиньи не жарели. Заложен каждый пуховик с постели, и в долг мы каждый подаем обед». Император. После недолгого размышления Мефистофелю. «Ты тоже, шут, немало знаешь бед, Мефистофель?» Я никогда, я вижу блеск чудесный, тебя и пышный двор, сомнения неуместны. Где нерушимо сам монарх царит, врагов своих могуществом разит, где светлый ум и добрая воля и сила, и мощный труд царят на благо нам, как может злой мрак явиться там, где блещут эти чудные светила? Гувер толпы, мошенник плут, умен, хитер, он ужет бесстыдно, «С тех пор я знаю, что нам предстоит. А что, проект он сочинит?» Мефистофель. «Везде своя нужда. Таков уж белый свет. Здесь то, другое там. У нас вот денег нет. И деньги на полу искать напрасно. Но золото есть под землею, ясно. Войдите в тему пещер глубоких. Там в кусках, в монетах золото сверкает. А кто его из бездны извлекает?» «Дух выспленный, природой данный нам». Канцлер. «Природа, дух, таких речей не знают у христиан, за это ведь сжигают безбожников, такая речь вредна. Природа грех, а дух есть сатана. Они лелеют в нас сомнения, любимая сил адских порождения. Нет, здесь не то. Два рода лишь людей имеет государь в империи своей, то божьих алтарей, служители святые и рыцари». Они хранят нас в буре злые. лишь в них себе опору трон найдет, зато им земли государь дает. Пустой толпы безумные затеи противостать пытаются порой. Еретики и злые чародеи мутят страну и сотрясают строй. Шуту они любезны свыше меры, душе преступной всех они милей. И смеешь дерзкой шуткою своей ты омрачать возвышенные сферы? Мефистофель. «О, как ученый муж заметен вас сейчас! Что осязать нельзя, то далеко для вас, что в руки взять нельзя, того для вас и нет. С чем не согласны вы, то ложь одна и бред. Что вы не взвесили, за вздор считать должны, что не чеканили в том, будто нет цены». «Император, к чему ты эту проповедь читаешь? Мне надоело это, перестань». «Вот денег нет, скорее же их достань». «Словами ж ты беды не уменьшаешь!» «Мефистофель, достану больше я, чем кажется вам всем. Все это хоть легко, но трудно вместе с тем. Клад недалек, но чтобы докопаться, искусство нужно и умение взяться. В тот давний век, как толпы дикарей губили жадно царство и людей, на пора их человек пугался и укрывать сокровища старался. Так было в мощный Римовек давно». «Ну и теперь немало их зарыто, и все, что там лежит в земле сокрыто, правительству принадлежать должно». «Казначей?» «Да, хоть дурака рассудил он здраво. Конечно, это государя право». «Канцлер, вам ставит дьявол золотой капкан, в преступный хочет вас ввести обман». «Костелян, чтоб провиант был у меня в запасе, я на обман даю свое согласие». «Вы начальник». Дурак умен, всем блокна обещал. Солдат не спросит, где он деньги взял. Мефистофель. Я вижу, что у вас сомнений много. Вот вам, мудрец, спросите астролога, как дважды два он знает день и час? Скажи, что видно в небесах для нас? Гувар толпы. Плуты, союз уж заключен, шуты авгур взошли на трон. Вся песня таш, сюжет избит, глупец велит, мудрец гласит. Астролог, повторяя громко тихий подсказ Мефистофиля: «Как золото нам солнце свет свой льет, Меркурий, вестник радостный, несет любовь и милость, Благосклонный нам бросает взор Венера по утрам и вечерам, Луны капризен вид, Марс хоть бессилен, гибелью грозит, Юпитер всех яснее всегда сиял, Сатурн велик, а кажется нам мал, Хоть как металл он низко оценен, но если взвесить, полновесен он». «Да коль сойдутся солнце лик со луною, сребро со златом — это знак благой. Все явится, чтоб пожелать ты мог. Дворцы, сады, балы, румянец щек. Ученый муж доставит это вам, исполнив то, что невозможно нам». «Император, всю речь вдвойне как будто слышу я. А все же трудно убедить меня». Гувыр толпы. Что мелит он на старый тон? Врет звездочет, алхимик врет. Сто раз слыхал, напрасно ждал. Опять и тут обманет плут. Мефистофель. Находки верит ли, не знает никто из них. Девятся все. Один аль равно вспоминает, Другой о черном бредит псе. Тот трусит, тот смеяться хочет. Но образумтесь, верьте мне, Когда в подошве защекочет у вас Или зазнобит в спине, То знаете, что на вас влияет Природа силою своей, струя живая возникает из глубочайших областей. Когда мороз набит вам тело, и не сидится что-то вам, вы в землю вкапывайтесь смело, и тотчас клад найдете там». Говор толпы. «Ух, тяжко, что-то беспокоит меня. Рука зябнув ноет. Мне что-то палец защемило, а у меня в спине заныло. По этим признакам под нами лежат сокровища пудами». «Император». Ну, где уж, так не уйдешь отсюда. Правдивость слов своих нам докажи, и нам места сокровищ укажи. Свой меч и Скипетр я сложу покуда, и к делу сам немедленно приступлю. Когда не лжешь, осуществлю я чудо, а если лжешь, тебя я в ад сошлю. Мефистофель! Туда-то я дорогу твердо знаю. Конечно, я всего не сочиняю, что там лежит на свет не выходя. Пример. Крестьянин, землю бороздя, золотой сосуд порой зацепит плугом. Порой селитры ищет он простой и видит слитки золота. С испугом и радостью он бедной рукой старинные нам открываются своды. Туда-то, в эти галереи, ходы, в подземный мир с киркой проникнуть рад искусный муж, преследуя свой клад. В тех погребах сокровищ чудных груда. Тарелки, чаши, золотые блюда везде рядами пышными стоят что не бокал рубинами сверкает, а из него и спит, кто пожелает, найдет в бочонке старое вино. А обручи на бочке той старинной поверитель скрепляет камень винный, а дерево и стрела уж давно. И чем-то область мрака небогата. Да ни одних каменьев там и злата довольно, есть и вин большой запас. Но лишь мудрец их вынесет оттуда. При свете видеть это все не чудо, А мрак все тайной делает для нас. Император, к чему нам мрак, к чему нам тайны эти? Что драгоценно покажи при свете? Кто плутовство во мраке улечит? Все кошки ночью серы, — говорит пословица. Даю приказ тебе я доставить те сокровища скорее. Мефистофель, так сам возьми лопату бурылом, и возвеличен будешь ты трудом, причем душою снова ты воспрянешь. «Золотой телец предстанет вновь тогда, и всех, себя и свиту без труда, вновь украшать алмазами ты станешь, а камни те играя и горя, и красоту возвысят, и царя!» «Император, Смелей за труд, скорее за исполнение!» «Астролог, как выше!» «Умерь, монарх, могучее стремление, сперва окончить праздник свой решить за много дел ты сразу не берись!» Ведь заслужить сперва должны мы сами дары земли достойными делами. Добра, кто хочет, должен дух смирить. Кто жаждет благ, тот должен дух смирить. Кто алчит вин, над гроздьями трудися. Кто ждет чудес, тот верой утвердися. Император, прекрасно, пустим праздницу мы в вход а там пускай суровый пост придет. Итак, повеселей, во что бы то ни стало, отпразднуем теперь мы время карнавала трубы, все уходят. Мефистофель. Голубцы, судьба своих даров, заслуг не видя, не истратит. Имея вы камень мудрецов, для камня мудреца не хватит. Маскарад. Обширный зал с примыкающими к нему покоями, декорированный и украшенный для маскарада. Герольд. «Не думайте, что здесь, в стране германской, шутов альбесов, танец бусурманский пристанет вам, или пляска мертвецов. Для вас веселый праздник здесь готов». В Рим государь свершил поход далекий. Перешагнул он Альп, хребет высокий, и дивный край во власти жал он там. Себе на пользу и на радости вам. Права на трон себе приобретая, облобызал священный он башмак». И вот на нем корона золотая А нам принес он шутовской колпак Весь наш народ переродился Весь светский люд потихи рад В костюм дурацкий нарядился Все сумасшедшими глядят И всяк умен на свой обычный лад Но вот уж гости К нам они несутся То в рознь, то парами сойдутся Толпой сюда не бегут Скорей войдите же сюда же Что было прежде, то и тут Весь мир, любя лишь игры и забавы, в конце концов, один огромный шут Садовницы. Пение, сопровождаемое звуками мандалин Розодевшись как картинки, чтоб блеснуть нам при дворе, молодые флорентинки, мы вперед бежим к игре. В кудри черные вплетали, мы цветочек за цветком. Бархат, шел, атлас играли, роль немалую притом. Мы подделки все находим здесь достойными похвал. Так цветок мы производим, что весь год он не увял. Из цветных кусков мы шили симметричные цветы. По частям лоскутья были в целом чудо красоты. Роль цветочниц, вкус и мода сочетались дивно в нас. Да, с искусственным природа тесно в женщине слилась. Герольд. Снять с голов и рук спешите вы в корзинках груз красивый И на выбор предложите всем гостям, что принесли вы Засветет здесь сад чудесный, лишь раскройте нам кошницы Одинаково прелестны и товар, и продавщицы Садовницы, подойдите к нам готовым, не торгуясь, продавать И разумно, кратким словом, вся, кто взял, умей назвать Оливковая ветвь с плодами «Всех цветов милей я взору, не склона к вражде и спору, злоба в тягость для меня. Между стран кладу межуя, мира символом служу я, тишину в полях храня, и, надеюсь, здесь, как всюду, украшать красавец буду». Золотой венок из колосьев «Всем к лицу и всем любезен дар Церера золотой, и прекрасен, и полезен, вас украсит он собой». Фантастический венок Мох попал сюда нежданно, вроде мальвы пестрый цвет. Для природы это странно, но для моды вовсе нет. Фантастический букет. Без сомнения, как зовусь я, Феофраз не скажет вам. Но пленить, надеюсь, вкус я хоть одной из милых дам. И, быть может, выбран ею, я в прическе запестрею. Или приколет кто-нибудь, может быть, меня на грудь. Вызов. Пусть причуда расцветает по последней пестрой моде и кокетливо блистает непокорная природе. Стебельки цветов молодые, колокольчики золотые, хороши. Почки роз. Но счастлив тот, кто скрытых нас найдет. Как наступит радость о лето и раскроется бутон, кто не будет восхищен исполнением обета. Розы царствуя пленят, сердце, чувства, ум и взгляд — Под зеленым навесом садовницы красиво раскладывают свои товары. Садовники. Пение под звуки терп. Пусть цветы – глазам отрада, вам их свойственно любить. Но плодов отведать надо, в них нельзя обману быть. Вишни, персики и сливы блещут смуглою семьей. Но покушать их должны вы, глаз судья них плохой. «Подходите ж, покупайте, выбирайте, что вкуснее. «О цветах стихи слагайте, плод вкушайте поскорей!» Обращаясь к садовницам, «К вам, прелестнейшему хору, мы поближе подойдем, и товаров наших гору рядом с вами разберем. Под веселое листвою, что в беседках здесь растет, всяк найдет перед собою почки, листья, цвет и плод». Оба хора с пением по звуке терп и гитар проходят в глубину сцены, раскладывают свои товары и предлагают их гостям. Мать и дочь. Мать, обращаясь к дочери. «Дочка, чуть ты в жизнь вошла, чапчик получила. Тельцем ты нежна была, личиком манила. А дочурки хлопача я в мечтах ей богача в женихе сулила. Ах, промчался ряд годов, толку что-то мало. Было много женихов, даром все пропало. Тщетно в танцах ты одним жала руки, а другим томный взгляд бросала». Сколько праздников прошло, счастья не дается. В танцах, фантах, как назло, нам судьба смеется. Хоть теперь веселый день, ты кого-нибудь под день, может быть, нарвется? Молодые, красивые подруги присоединяются к ним. Раздается шумная, непринужденная болтовня. Затем входят рыбаки и птицеловы с сетями, удочками, клейкими прутьями и другими принадлежностями своего ремесла и смешиваются с толпой. Они бегают по сцене и ловят друг друга. Завязываются веселые разговоры. Дровосеки, входя шумно и неуклюже. «Посторонитесь, простор мы любим, деревья рубим, их с треском косим, когда ж их носим, толчком страшитесь. Наш труд прилежный в расчет примите, ведь если грубые не рубят добы, как может нежный прожить, скажите?» Когда б мы дружно потеть не стали, сознаться нужно, чтоб все обдражали. Поле шинели с ужимками. Голубцы, вы сроду, забыв свободу, свой горб сгибали. Вот мы так хваты, умней трикраты. Мы нож не знали, плащи, штанишки, брызжи-манишки. Легки, конечно, мы праздны вечно, к себе не строги. Лишь в туфли ноги мы обуваем, по рынкам бродим, толпой уходим, стоим-зеваем. «Пусть петухами, крича над нами, толпа смеется, нам все не имется!» «Мы то в разброде, скользя в народе, угрями вьемся, то вдруг сойдемся и скачем шумно, крича безумно, дурачи смело, до порицаний, похвалы брани, нам мало дела!» «Паразиты Альстива! Вы все, рубаки и те служаки, что уголь жгут нам, полезно люд нам!» Ведь все сгибание и все кивание, все фразы, лести и все услуги, кому угодно, все это вместе без вас, друзья, для нас бесплодно. Не будь полено, что жжем мгновенно, тогда бы чудо с небес мы ждали, чтоб не спаслали огня оттуда. На кухне варят, пекут и жарят, для лизоблюда смотреть отрадно. Он рыбу чует, жаркое жадно схватив смакует, у мецената кутит богато. Пьяница в полусознании. Нет преград сегодня нраву. На распашку здесь я весь. Все, что создано, забаву я вкусить намерен здесь. Чок, стаканы, пейте, пейте. Знай, вино в стаканы лейте. Ты там сзади, Чак дружней. Чак стаканы, пить так пей. Так жена моя злилась, мой наряд худым нашла. Я фронтить, она взбесилась, жердью в маске назвала. «Ну и пью я, пейте, пейте, зная вино в стакане лети. лейте, жерди в масках, чок дружней, тоз Тост за тостом, пить так пей». «Что ж, что пьян я? Примечай-ка, я в кредит кутить гораздо. не хозяин, так хозяйка, а потом служанка даст». «Пью я, пейте, пейте, пейте, зная вино в стакане лети. чокнем други подружней, молодцами, пить так пей». В чем веселье нахожу я, в том стыда не для меня. Пусть лежу я, где лежу я, а стоять не в силах я. Хор-пьянец. Дружно, братья, пейте, пейте, зная вино в стаканы лейте. Кто сидит еще, держись, кто упал под стол, вались. Герольд объявляет приход разных поэтов, певцов природы, двора и рыцарства, певцов любви и адописцев. Все они толпятся и мешают друг другу сказать хоть что-нибудь. Только один успевает выбраться вперед и сказать несколько слов. Сатирик. Поверьте мне, поэту, одно свершить отрадно. О том поведать свету, что слышать всем досадно. Певцы ночи и могил не могут ничего сообщить, ибо они ведут с новоявленным вампиром интересную беседу, из которой может развиться новый род поэзии. Герольд отпускает их, и вызывают персонажей греческой мифологии. Они являются в современных костюмах, не теряя от того свои самобытности и прелести. Входят три грации. Аглая. В жизнь людей мы прелесть вносим. Грациозно дар давайте. Гегемона. Грациозно принимайте. любо брать нам то, что просим.